Если не считать их препирательств, размеренного дыхания Сета и сердитого пыхтения Ли, вокруг стояла тишина. Эммит, Элис и Эсми отправились на охоту, Джаспер остался присматривать за мной и, стараясь не навязывать своего присутствия, сидел за поворотом лестницы. Самое время воспользоваться тишиной и покоем. Надо переварить все то, что Эдвард и Сет успели рассказать, пока Карлайл занимался переломом. Я столько всего пропустила, сгорая в своем огне. Пора наверстывать. Во-первых, окончилась вражда со стаей Сэма. Поэтому-то остальные и бродят безбоязненно, где и когда вздумается. Перемирие теперь крепче прежнего. Или строже, как посмотреть? Строже, потому что самый незыблемый из законов стаи гласит, волк не вправе убить объект импринтинга своего собрата. Иначе вся стая погибнет от невыносимых душевных мук. Проступку такого рода, будь он умышленный или нечаянный, нет прощения. Волков, вовлеченных в конфликт, ждет смертельная схватка, по-другому никак. Подобное уже случалось, по словам Сета, правда давным-давно и по неосторожности. Намеренно ни один волк такую подлость не совершит. Значит, чувство, которое испытывает Джейкоб Кренэсме, делает ее неприкосновенной. Я попыталась настроиться на радость по этому поводу и прогнать горечь, не вышло. Противоречивые эмоции умудрялись уживаться. Во-вторых, мое перерождение Сэма тоже не возмущает, потому что Джейкоб властью ритуального вожака стаи дал добро. Как же горько осознавать снова и снова, сколько Джейкоб для меня сделал, когда хочется просто вцепиться ему в глотку. Чтобы справиться с эмоциями, пришлось срочно повернуть мысли в другое русло. Вот еще одно загадочное явление. Между отдельными стаями по-прежнему тишина в эфире. Но вожаки обнаружили, что могут общаться в волчьем обличье. Не так, как раньше, правда, когда мысли они тоже слышали. Больше напоминает разговор вслух, как объяснил Сет. Сэм слышит только те мысли, которые позволяют ему услышать Джейкоб, и наоборот, на расстоянии они тоже могут переговариваться. Так что общение налаживается. Все это выяснилось только когда Джейкоб, несмотря на протесты Сета и Ли, отправился ставить Сэма в известность насчет Ренесми, первый и последний раз за все время от нее отлучившись. Сэм, осознавший серьезность перемен, прибыл вслед за Джейком, и у них с Карлайлом состоялся разговор. Общались они в человеческом облике, потому что Эдвард не мог отойти от меня, чтобы переводить. Перемирие заключили снова, однако о дружбе речи нет. Одной большой проблемы меньше. Зато остается другая, не такая грозная, как стая разъеденных волков, и все же не менее существенная. Чарли. Утром он разговаривал с Эсми, но это не помешало ему позвонить снова аж два раза, когда Карлайл перевязывал сета Эдвард с Карлайлом, трубку снимать не стали. Что ему сказать? Может, Скарин и правы, может, разумнее и милосерднее сообщить, что я умерла? Сумею ли я лежать в гробу неподвижно, когда мама с папой будут рыдать надо мной? По-моему, так нельзя. Однако принести Чарли и Ренесми в жертву в Альтуре? Озабоченным конспирацией нельзя тем более. Остается еще мой способ – пригласить Чарли, когда я буду готова, и позволить ему сделать собственные неверные выводы. Формально это не считается нарушением конспирации. Может, Чарли так будет легче знать, что я жива, более-менее счастлива. Даже если я изменилась, стала чужой и, возможно, своим видом напугаю его. Глаза, например, у меня сейчас просто как из фильма ужасов. Сколько еще времени пройдет, прежде чем цвет глаз и темперамент придут в норму, чтобы можно было показаться папе? — Что такое, Белла? — неслышно спросил Эдвард, почувствовав растущее напряжение. — Никто на тебя не сердится. Его слова тут же опроверг утробный рык с берега, но Эдвард не обращал внимания и не видит ничего странного. — Точнее, нет, на самом деле просто удивительно, что ты сумела так быстро опомниться. Ты держишься молодцом, никто не ожидал. В комнате постепенно воцарилось спокойствие. Сонное пыхтение сета переросло в храп, от сердца чуть отлегло, хотя тревога не рассасывалась. Я думала о Чарли. Перепалка снаружи стихла. А, пробормотал Джаспер. Мы обязательно должны уехать так? На время. Якобы в Атланту или еще куда подальше. Я чувствовала, что Эдвард не сводит с меня глаз, но сама смотрела на Джаспера. Он и ответил мне с мрачной уверенностью, да, это единственный способ защитить твоего отца. Я помрачнела, мне будет его не хватать.